И даже настояние Карасева на этот раз не подействовали. Дело не в том, что в Доме культуры не было денег для зарплаты. Они, разумеется, были. Их не было для одного человека, по воле Егоровой, для Залицила. С Егоровой я встретился, когда Залицила не было уже в Зарайске. И сама она уже не была директором Дома культуры, занимала скромную должность в небольшой библиотеке. После утомительной беседы, посвященной с ее стороны доказательством того, что у Залицила был невозможный характер, Егорова оставила у меня резкое впечатление человека, которому противопоказана малейшая власть, как противопоказаны прыжки в шестом в высоту при пороке сердца. Мне исключено что на должности без шеста, не имея в подчинении ни одного человека, она оставалась бы до конца дней не безупречным, но, в общем, полезным работником. Потому что психология временщицы, наслаждающейся коротким, но ярким периодом могущества, не могла бы развернуться. Переживая в воспоминании тот свой звездный час, она и сейчас судила обо всем, с железной категоричностью человека, не допускающего и мыслей о собственных ошибках и в то же время подозревающего всех ближних в ошибках мыслимых и немыслимых. Но вернемся к незвездным часам Залицила. Он опять пошел к Карасеву. «Что делать?» — сокрушенно вздохнул тот. «Обращайся в суд». «Закон на твоей стороне!» Идти в суд после ликующего того мартовского дня, когда осуществилось, исполнилось, весь город веселился, было нестерпимо тяжело. Но дома не было ни рубля. И он пошел. Судья выслушала его сочувственно, перечислила документы, которые надо собрать, И посоветовала ему, пока суд не вынесет решение, ходить на работу и быть на рабочем месте полный рабочий день, чтобы не давать Егоровой оснований для новых обвинений. Несмотря на то, что судья была с ним доброжелательна и мягка, он вышел из помещения суда с болью, на этот раз не только в висках, но и в сердце. Его шатало и тошнило и он по дороге домой зашел в больницу. Там тоже отнеслись к нему доброжелательно и мягко, ведь все они, и судьи, и врачи, отпраздновали с ним уход русской зимы. Ему дали хорошее лекарство, он понемногу успокоился. Утром он задумал летний молодежный бал, точнее бал маскарад. Маски создадут эффект волнующей неузнаваемости, тайны, да, Бал-маскарад. И не в фойе, не в залах. На улицах. Сама улица должна играть летом. На улице выйдут джаз-оркестры, хореографические ансамбли, маски. Раньше он рыскал по городу, искал, объединял таланты. Теперь станет тяжелее. Надо по совету судьи сидеть в неуюте дома культуры от и до, Ну ничего». Стены ветхие, потолок течет, но инструменты-то и радиоаппаратура есть? Пусть теперь гора, то бишь художественная самодеятельность, идет к Магомету. Можно и в обветшалых стенах чувствовать себя Богом, если делаешь любимое дело. Теперь он являлся на работу не в пол-одиннадцатого, как остальные сотрудники, а точно минута в минуту к десяти и не покидал дома до позднего вечера. Он облюбовал комнату для репетиций. С утра до поздна она была полна молодыми людьми и даже мальчишками и девчонками. Он старался в работе забыть обо всем и делать все. Ставил акробатические этюды, репетировал с мимами, играл на аккордеоне, дирижировал хором, отбирал музыкантов для джаз-оркестра, составлял репертуар. В небольших перерывах между репетициями он рисовал эскизы масок для летнего бала. Он уже два месяца не получал зарплаты, и ему не было известно, ставит ли ему сейчас Егорова в табель «Рабочие дни».